Глава 13. Я думаю, все придется утрясать несколько дней, проговорил Сергей, когда они уже вернулись на базу, отмылись, переоделись и ужинали на открытой террасе столовой базы отдыха, глядя на веселых туристов, жарящих шашлык. Мишутка блаженно жмурился на заходящем солнце, сидя на перилах террасы, и был так доволен, будто он лично победил всех и вся. Но я потом вернусь и обещаю звонить, рассказывать о том, как идет дело. «Буду ждать», — расслабленно откликнулась шаманка. Она вновь была в платье, распустила волосы, и Ионов насмотреться не мог на это черное блестящее полотно. И выглядела она очень мягко, очень женственно, очень тепло. Не хотелось нарушать эту расслабленность, но Сергей был обязан спросить. «Но у меня есть одна просьба, Аяна. Скажи, на каком носителе находится твоя диссертация? На ноутбуке? Ты не удалила ее? Я бы хотел на нее посмотреть. Улыбка сбежала с ее лица. Сережа, голос ее звучал очень резко и ровно. Я же говорила, что не хочу обсуждать эту тему. Он не стал спрашивать, а почему? Лишь кивнул и накрыл ее руку своей, а я на отсутствующе смотрела в сторону. Прости, забыл, сказал он осторожно. Нет, так нет, не сердись. Так что, дашь мне свой телефон? Она моргнула раз-два, словно выходя из транса. Неуверенно улыбнулась и только сейчас будто заметила его руку. искулы ее немного покраснели, глаза затуманились, и Ионов затаил дыхание. Все же он ей нравится. Определенно. Поцелуи и объятия в напряженные моменты — это одно, а вот так, в спокойной обстановке... Он мягко перехватил ее ладонь, поднес к губам и поцеловал. А я смотрела на него темным, внимательным взглядом, совершенно нечитаемым, словно что-то решала про себя. Несмотря на шелест деревьев, смех и переговоры гостей, тишина между ними казалась почти осязаемой, и полна она была не только притяжением, но и желанием. «У этих отношений есть будущее, Сережа, спросила она хрипловато. «Мы из двух разных миров. Я не могу без этих гор». И она улыбнулась горам. «Ты, думаю, не сможешь без своего города. Чтобы жить здесь, нужно здесь родиться. Все зависит от нас». — ответил он, не отводя взгляд. — А на все остальное есть телепорты. — Да, здесь Духова зона, но я готов пойти к Токелю Эйлю и выторговать у него возможность открывать телепорты сюда. Она усмехнулась и на секунду отвернулась, спрятав глаза за завесы черных волос. — Почему ты до сих пор не женат? — Сначала рано было, — ответил он, не задумываясь. — Потом делал карьеру потом попал в магический сыск и уже поднялся от следователя третьего ранга до первого. «Моя жизнь наполовину состоит из разъездов. Меня могут в любой момент сорвать на расследование в любой регион России на сложный случай. Ну и для жизни опасность постоянная. Не всякая девушка это выдержит. Вот те, с кем я встречался, и не выдерживали. А ты почему до сих пор нет?» Смелого не нашлось, а я напожала плечами. «За шаманов идут охотно», А вот шаманок побаиваются, а тем более магов. А вдруг в ссоре жена проклянет, духов напустит или заколдует? Да и сердце ни на кого не отозвалось. А нам иначе нельзя, кроме как по любви рот продолжать». «Ты ведь не говоришь «нет», — уточнил маг. «Я говорю «да», — ответила Яна, повернувшись к нему обратно, и погладила его руку большим пальцем. «По крайней мере, я знаю точно, что мы хорошая команда. Ты всегда прикроешь спину». «Ты мне нравишься, Сергей Ионов». «И ты мне», — ответил он и потянулся, чтобы поцеловать ее в губы, которые с некоторых пор стали самыми манящими на свете. Он сам не понимал, в какой момент стал смотреть на нее больше, чем на проводника. Возможно, в тот, когда его поцеловала Алмыска, а он думал, что это Аяна, и был совершенно-совершенно не против. А еще она пахла травами, ветром и немного дымом и медом, И это кружило ему голову совершенно. Так кружило, что он едва было не остался. Но ушел, потому что нужно было заканчивать дело о пропавших людях и исправлять то, чему он стал три года назад, пусть не причиной, но невольным сообщником. Что ему стоило тогда быть внимательнее? Что стоило не отнестись к ее диссертации поверхностно, как тупоголовый баран, упорствующий в догматах, а поступить как настоящий оппонент, взять время на изучение и, возможно, выращивание фамильяра по ее методике. Столичный снобизм его подвел. С тех пор ионов достаточно по делам Макс следствия помотался по регионам, встретив такое количество прекрасных, умных и ярких людей, такое количество увлеченных специалистов, в том числе исследователей, которые не раз утирали ему нос, и каждому он был благодарен за опыт, чтобы легкое превосходство столичного жителя рассыпалось в прах. Сергей попрощался с ней у полицейского управления Горно-Алтайска, подождал, пока она, шепнув лошадки, беги исчезнет, и, не заходя внутрь, открыл телепорт в свою квартиру в Москве. Там стоял ранний вечер, и он еще мог успеть написать доклад генералу. А уж потом, когда будут приняты все решения, необходимая информация будет спущена Сактану и его коллегам. Дни шли за днями, и Аяна приказала себе не скучать. Пусть Сергей звонил каждый вечер и рассказывал ей, как двигаются решения по делу, отрабатывающих свой договор людей, все случившееся казалось ей нереальным. Чуть больше недели назад она и не вспоминала о Сергее Ионове, а тут и минуты не проходит, как она думает о нем. Он покорил ее спокойствием и практичностью, способностью признавать свои ошибки и внутренней силы. Тем, что не был изнежен и стойко переносил тяготы похода, и мягким, очень уместным чувством юмора. «Ну да», — проворчала она себе под нос, оттирая стол на террасе одного из аилов. «А то, что он красавчик, конечно же, ничего не значит. Да ты еще в академии на него засматривалась, как и все девчонки». Но сейчас она понимала. В академии она влюбилась в образ, а в походе Сережа открылся ей как живой человек со своими достоинствами и недостатками. И умением целовать так, что забываешь обо всем, конечно. Она улыбнулась, представив себе дальнейшие отношения, почувствовала, как горячо становится щекам и приказала себе заняться чем-то полезным. Не скучать Аяна решила бабушкиным способом, который Сагдылай кама привела всем своим потомкам, с головой погрузившись в дела. Она затеяла генеральную мойку и дезинсекцию всех пустующих аилов, покраску забора, высадку новых цветов на клумбах и большую уборку дома. Благо, часть работ можно было выполнить бытовыми заклинаниями. Но и людям дел хватило. Работники, горничные носились туда-сюда под руководством старающейся не думать хозяйки и шептались о том, что же нашло на обычно спокойную и очень размеренную Аяну Дмитриевну. «Любовь на меня нашла», — пробормотала она себе под нос сердито и вдруг рассмеялась этому. К концу недели сверкало все. «Зеленая долина» могла бы выиграть конкурс на идеальную базу отдыха. Аяна не была любительницей домашнего хозяйства, но после уборки внезапно обнаружила себя готовящей вместе с поварихами, испуганно поглядывающими на нее. Не решила ли хозяйка протестировать персонал и уволить, если что будет не по ней? Решив не пугать больше людей, она занялась сбором сезонных трав, закупкой сувениров. На восьмой день она полезла со стремянкой красить и так прекрасно выглядящую надпись «Зеленая долина». На девятой села на террасе своего дома плести ловцы снов, и только услышав позади себя шаги и ощутив, как на плечи ложатся горячие руки, а щеки касаются губы, о которых она только и думала это время, она выдохнула. «Привет!» — раздалось над ухом. «Привет!» — улыбнулась она, разворачиваясь. «Все удо А Яна осеклась, увидев за Сергеем своего научного руководителя, Калашина, который вид имел какой-то потерянный и печальный. В сердце стрельнула тревога, она напряглась. «Лаврентий Дормидонтович!» — она отложила недоплетенный ловец снов, поднялась. «Какими судьбами?» «Да тут такое дело, нехорошее дело, Аяна Дмитриевна!» — пробормотал Калашин. «Видите ли я...» «Лаврентий Дормидонтович!» Дружелюбно, но с заметным нажимом проговорил Иону: «Мы же договаривались. Говорю и действую я». «Что происходит?» — беспокойно поинтересовалась Аяна. У нее начала побаливать голова, и она сделала шаг два назад от стола ко входу в Аил. «Аяна», — мягко позвал ее Сергей, — «скажи, ты мне доверяешь?» Она моргнула раз-два, приводя от чего-то разбежавшиеся мысли в порядок. «Да», — неуверенно отозвалась она и оглянулась на закрытую дверь почему то крепло желание сбежать закрыть уши не слушать тогда пройдем в дом пожалуйста и он указал на дверь так будет удобнее поговорить а я над частью сознания понимала что ее тревога ненормальна что она так ждала сережу и вот он и она должна радоваться и обмирать от сердечного трепета но все же провела гостей в дом на кухню и даже почти не отшатнулась когда иона взял ее за руку очень осторожно и мягко и провел к стулу у кухонного стола. «А Лаврентий Дормидонтович напротив посидит. Ты ведь не против?» — попросил он. Она чуть не крикнула «против», такой страх взметнулся в душе, но лишь покачала головой и напряженно наблюдала, как садится напротив бледный Калашин. Он постарел и стал будто суетливее, что ли, и глаза прятал, как провинившийся ребенок. «Вот я сижу», — проговорила она и кашлянула. «Надеюсь, это какой-то приятный сюрприз, Сережа, «Потому что пока выглядит максимально странно. Ты ведь не решил второй раз меня арестовать, нет?» Он засмеялся, и именно этот смех заставил ее чуть-чуть расслабиться. «Я уже понял, что этот способ ухаживания на тебя не производит впечатления», ответил он и зашел ей за спину, погладил по плечу. «Не бойся, я на твоей стороне, правда. А сейчас, пожалуйста, послушай меня. Дело в том, что я в Москве занимался не только нашим делом, «Я нашел твою диссертацию и прочитал ее». «Я же просила не трогать эту тему!» — закричала Аянов, скидываясь. «Лаврентий!» — рявкнул Ионов, надавливая руками ей на плечи, заставляя сидеть. И Калашин как-то ловко к ее изумлению кинул на нее магические кандалы, приковавшие руки к столу, а спину к стулу. «Что вы?» Она задохнулась от ярости и страха, от обиды, забилась, пытаясь вывернуться. «Что вы делаете?» Сережа, Сережа! Тихо, тихо, Яна, так надо. Ты же веришь мне, вспомни, говорил он тихо, прощупывая ее голову каким-то то ли камнем, то ли прибором с зубьями и положив ладонь на лоб. Где же она? Так. Послушай, мне придется еще говорить. Пожалуйста, терпи, не рвись. Я прочитал твою диссертацию и затем статьи Лаврентия Дармидонтовича, в которых он приводил свои тезисы и указывал на ошибки, которые сделали твоего фамильяра недолговечным. Но дело в том, что в твоей диссертации не было этих ошибок. Не в состоянии заткнуть уши, задыхаясь от тревоги и страха, Аяна застучала ногами, пытаясь перевернуть стол, закрутила головой и на последних словах просто завизжала на одной ноте». «Отлично!» – крикнул он. «Проявилось! Держите, Лаврентий Дормидонтович!» Калашин кинул кандалы и на ноги, заставил вырасти на шею лекарский ошейник, который использовали для фиксации головы при травмах шеи. Аяна, обездвиженная, дезориентированная, испуганная, начала выговаривать проклятие, когда Ионов одной рукой зажал ей рот, а второй что-то так провернул в затылке своим неведомым прибором, что голову пронзила мгновенная боль. А затем она ощутила, что от ее головы сзади отсоединяется что-то, как будто ледяная обжигающая кислая вилка с усилием выходит из розетки. И как только она вышла, Аяну отпустила. Вернулся разум, и она только потрясла головой, оглушенная собственным криком, и откашлялась, потому что сорвала горло. И тут же с треском вскрылась шкатулка, в которой она хранила фамильярное кольцо. Кольцо с аметистом прыгнуло ей на палец, А от нее что-то списком метнулось в сторону, потом к ней. И перед лицом Аяны завис перышко, ее фамильяр, ее малышки-дровка. Он подрос, обзавелся фиолетовыми туманными рябыми перышками и длинным клювом и сейчас восторженно пищал в голове. «Хозяйка, хозяйка, хозяйк, наконец то я тебя увидел!» Перышка, всхлипнула Аяна и дернулась, чтобы обнять его. Но руки держала крепко. «Сейчас я, сейчас!» Калашин убрал кандалы и ошейник, и она схватила фамильяра, поцеловала его в голову, прижала к груди. «Как я скучала, пёрышко! Я думала, я не увижу тебя больше!» «А я все время был рядом, но ты меня не чувствовала, и я не мог проявиться!» Пожаловался помощник, и Аяна всхлипнула еще громче. Сергей гладил ее по голове, по лицу, покрытому потом. «Ну вот и все, сказал он тихо. «Прости, Аяна, иначе эту дрянь было не вытащить». Нужно было разбередить воспоминания и эмоции. Она протянула руку к салфетке, вытерла лицо. В голове стало ясно-ясно, и лихорадочно метались мысли. Что случилось? Как это связано с диссертацией? Что с ней сделали? Да сколько она не вспоминала о перышке? и как она могла о нем не вспоминать, даже когда смотрела на других фамильяров? Сергей тоже сел за стол, с тревогой вгляделся в нее. В руках у него был нефритовый кругляш с тремя зубьями и какими-то нанесенными рунами. Вот чем из нее тащили неведомую пакость. И как она не замечала ее все это время? «Что это было со мной, Сережа?» — спросила она хрипло, закашлялась. «Почему это случилось с перышком?» «Я поставлю чай», — проговорил Сергей, — «и все сейчас расскажу». «Два года», — говорил он, — когда все трое сидели и пили ароматный чай с горной смородиной и малиной. Магический сыск искал преступников, которые каким-то образом ментально воздействовали на людей. Людей с магическими способностями и без, блокируя их способности, меняя память, заставляя верить в то, чего не было, и помнить то, чего не было. И самое главное, люди эти при попытке следствия пообщаться на тему того, что с ними произошло, проявляли агрессию, замыкались, не желали говорить. «Прямо как я», — понимающие горько сказала Аяна. «Именно», — кивнул Леонов. «Тема словно выпадала у них из памяти, и чем больше проходило времени, тем больше равнодушие, которое они испытывали поначалу, превращалось в отторжение и даже злость на тех, кто им о теме напоминал. Тревогу били и обращались в правоохранительные органы их родные, потому что поступки были абсолютно нетипичны для человека». Так, один из кандидатов в министры экономики забыл, что хотел на этот пост и несколько лет пробивался к нему, свернул свою деятельность и уехал в деревню. На попытке выяснить, что произошло, говорил, что устал, что не хочет ничего и говорить об этом не желает. Жених, любящий невесту с детства и отказавшийся от свадьбы за три дня до нее, причем все вокруг и сама невеста были уверены, что он любит ее без памяти. Так оно и было. Владелец завода, получивший медаль от самого президента, получивший контракт на обеспечение армии и вдруг продавший свой бизнес и живущий жизнью обычного пенсионера. Мак, ушедший с охранной должности при правительстве, куда несколько раз подавал резюме. «И я», — снова сказала Аяна. «У нее слегка кружилась голова». Перушка сидела у нее на плече и жмурясь, топорщик крылышки жался к ее щеке под снисходительным взглядом Мишутки, который устроился на окне. И ты, кивнул Леонов, который была очень важна ее диссертация. И Лаврентий Дармидонтович, который принципиально честен. А я накинула взгляд на научного руководителя, и тот вздохнул и пробормотал покаянно. Мне так жаль, Аян Дмитриевна, так жаль. Да ладно вам, профессор утешил его Ионов. «Вы тут разве виноваты? Вы тоже жертва». «Но я мог быть внимательнее, мог бы не верить», причитал Калашин. «Но как же, такая симпатичная девушка, молодая, и, казалось, влюбилась в меня по-настоящему. И в глаза смотрела, и целовала, и не только». Тут он покраснел. «Нет, я думал, что от меня что-то может быть нужно, но что?» «Дочь министра, что им может быть нужно от профессора магии? Я и решил, что ничего, что это по любви». «Подождите», — окончательно запутавшись, проговорила Аяна. «Вы говорите о Катюше Скворцовой? Точнее, уже Калашиной. Вашей жене?» «Будущей бывшей жене», — неожиданно резко поправил Калашин и снова осел, опечалился, вздохнул. «Но сейчас Сергей Викторович все расскажет». «Я сразу заметил, что ты неадекватно реагируешь на вопросы о фамильяре и диссертации», вернулся к теме ионов, и погладил Аяну по руке. Перышка, которого она то и дело подкармливала крохами энергии, ревниво запищал. «Но посчитал, что ты обижена на мое участие в защите как оппонента и в целом не хочешь вспоминать неприятные для тебя события. Но затем я случайно увидел на твоем затылке голубоватое сияние, Так выглядел ментальный след и у других пострадавших. Я, признаться, сначала посчитал, что виноват профессор, и ему это было выгоднее всего. Когда вернулся в Москву, нашел у себя файл твоей диссертации и прочитал ее. А затем, как я уже сказал, статью профессора, за которую он получил премию и авторство метода создания фамильяров. Профессор вновь тяжело вздохнул. И повторюсь, в твоей диссертации не было ошибок, на которые указывал и какие решал он. Я уж было решил и все на это указывало, что наш таинственный преступник, именно господин Калашин, и направился в академию, чтобы пообщаться с ним. Он от меня чуть ли не сбежал на вопросах о твоей диссертации, и я посчитал, что дело раскрыто, и ему есть что скрывать, когда увидел у него тоже голубоватое свечение в области затылка». Пришлось тайно, чтобы не спугнуть преступников, сопроводить уважаемого профессора в магический сыск и снять там воздействие. «Хорошо, что научились его снимать», — тяжело пробормотала Аяна. «Разработка артефакта, способного его снять, заняла почти полтора года с первых обращений», — признал Сергей. «Это действительно было тяжело». «Но почему никто не замечал этого воздействия? Ни те, на кого оно было направлено, не те, кто общался с ними?» «Ладно я, я тут в округе единственный маг, Сактан заглядывает, дай бог, раз в месяц, но профессор-то в академии среди тысяч магов. И я, когда еще была там после диссертации, почему никто не заметил? Почему вы, Лаврентий Дорминдонтович, не заметили?» Профессор скорбно поставил чашку, и из его ауры тут же отделился ворон, подлетел к чайнику, взял его в лапы и наполнил чашку хозяина. Тот с признательностью погладил его по холке. «Спасибо, Каркуша». «Для обычного мага это воздействие практически невидимое, Аяна», объяснил Сергей. «Я увидел, потому что у меня талант к этому. Не просто так я попал в магический сыск, прошел все тесты и признан годным. Без специфичной остроты магического зрения там делать нечего. Ты половину улик просто не увидишь». «А вероятность того, что профессор или я, или еще кто-то из пострадавших попадут в поле зрения магического сыска в момент упоминания о диссертации, была крайне мала», — понятливо кивнула Аяна. У нее и правда в голове начинала выстраиваться стройная картина. «Все так. Это первое. И второе. Нужно знать, что искать и что это означает». Те, кто видел, случайно или нет, воздействие, могли определить его как слабоментальное, но такой же флёр, например, производит разрешённое заклинание сосредоточенности. «И я решил, что вы использовали его, Аяна», — признал Калашин. «И даже подумать не мог, что вы околдованы». «Но зачем это Кате?» — наконец перешла Аяна к главному. Пёрышко ткнулся ей в щеку, и она подкормила его ещё крохой энергии. «Я не понимаю». «Ей-то какая выгода от того, что ее муж будет признан автором методики создания фамильяров?» «Самая прямая», — усмехнулся Ионов. Екатерина на допросе все рассказала. В особняке Скворцовых-старших при обыске найден проект патента на методику создания фамильяров. А я наахнула. «Да что же, все маги, вырастившие себе фамильяров, обязаны были платить автору методики?» «Именно», — подтвердил Сергей. И не единоразово, а как по абонементу за каждый год владения фамильярным кольцом. Это гигантские, просто невообразимые деньги, которые потоком бы потекли к владельцу патента. И, как понимаешь, владельцем был бы не Лаврентий Дормидонтович. Его бы заставили подать на патент ментально, а затем, когда тот был бы получен, наш профессор в лучшем случае тихо отписал бы его жене, А в худшем так же тихо бы скончался от старости на руках ускорбящей семьи. «Старый дурак!» – печально вздохнул Калашин. Фамильяр ткнулся ему под руку, чтобы утешить, и профессор улыбнулся, погладил его. А Аяна, которой было жалко и себя, и перышка, и профессора, пододвинула к нему блюдо с мягкими бубликами. «Но это же не Катя все затеяла, как я понимаю?» – спросила она. «Конечно, нет». Как я выяснил в ходе следствия, главой преступной группы и основным идейным центром был ее отец, министр магии Павел Васильевич Скворцов. Сегодня вечером будет объявлено о его отставке, он арестован, ведется дознание, но уже все ясно. В министерстве ведь постоянно ведутся разработки, которые потом отдаются на экспертизу, в том числе и этическую. Слишком много раньше было случаев злоупотребления по всему миру, и сейчас за этим очень строго следят. Как мы выяснили, один из радиомагических аппаратов, выглядевший как обычное кольцо, не был уничтожен. И свойство его таково, что в сочетании с определенным веществом, которое выпивает жертва, жертву эту можно убедить в чем угодно. В том, что она курится и несет яйца, например. «Катя угощала меня шоколадом после защиты». С трудом вспомнила Яна. А вот до я не помню. Но моя чашка стояла на кафедре рядом с другими, нанести на нее можно было что угодно. И она же внушила тебе, что ты, когда придет время демонстрации, не сможешь позвать перышка. И перестанешь ощущать его и слышать. А ощущение фамильяра первое, на что опирается зов, сама знаешь. И перышка сидел запертый в твоей ауре, не способный до тебя докричаться все это время. «Я так боялся, хозяйка, и так скучал, так скучал!» «Я тоже, милый мой!» — вздохнула Яна и снова погладила фамильяра. Давно неощущаемое умиление разливалось по ней, умиротворяло, заставляло улыбаться, несмотря на тему. «А уж после провальной защиты она внушила тебе не возвращаться больше к диссертации, избегать разговоров о ней и забыть о ней и перышки. А Лаврентию Дормидонтовичу...» что в твоей диссертации есть ошибки, которые ведут к нестабильности фамильяра, и что его задача перед наукой – исправить их и предоставить методику миру. А дальше дело техники – убедиться, что ты не собираешься возвращаться, женить на себе профессора, подождать, пока методика распространится по всему миру, а автором будет считаться именно Калашин, подать на патент, присвоить и патенты деньги. «Какие жадные бесчестные люди!» Горько вздохнул профессор. А Яна бы выразилась крепче, но не стала. А Сергей продолжал. «Они хорошо скрывали то, что использовали этот аппарат. Общего у случаев ментального внушения до тебя найти не удавалось. И если бы они не ввязались в это, и я не вышел на Калашина через тебя, я не знаю, через сколько мы бы их раскрыли». Слишком хорошо они прятали концы в воду. Но жадность сгубила и министра, и его дочь. А жена там оказалась вообще не в курсе дел, но это к делу не относится. «А Яна Дмитриевна», — заговорил Лаврентий Дормидонтович, волнуясь. — «я настаиваю, да-да, я настаиваю, чтобы через пару недель, когда будет закончено следствие и пройдет суд, мы дали пресс-конференцию перед научным сообществом России и мира. Я расскажу о вашей диссертации и о том, что случилось, и настаю, чтобы методики вернули ваше имя». С вами поступили несправедливо, и я не желаю, да-да, не желаю быть, пусть невольным, но соучастником. Мне стыдно перед вашей бабушкой, светлая ей память. Она, представляете, снилась мне и ругала меня. Справедливо ругала, надо сказать. И я считаю, что справедливость должна восторжествовать. А я прошу тебя и профессора быть свидетелями в деле против министра, просто сказал Ионов. А Яна задумалась. С одной стороны, она понимала, что последует за пресс-конференцией слава, публичность, навязчивое внимание прессы, паломничество сюда в Тюнгур, толп поклонников магии и фамильяров, приглашения в институты и так далее. А она только нашла баланс своей жизни и не хотела терять свой Алтай, не хотела лишать поддержки людей, которые к ней приходят за помощью, терять связь с духами, которые признали ее наследницей бабушки Сагдылай. С другой стороны. Ее родители этот дух и не теряли. Здесь был их дом, а путешествовали они по всему миру. Но основой ее решения все же стало не это. А слова бабушки, которые она неоднократно говорила ей в детстве. «Помни, что когда торжествует справедливость, мир становится лучше Аяна». «Я согласна», — ответила она. И Сергей улыбнулся ей и сжал ее руку. Лаврентия Дармидонтовича Аяна тоже перенесла в Горно-Алтайск, и он на прощание долго тряс ее руку и вздыхал, и сокрушался, да так, что еще и ей пришлось утешать его. Потом он открыл телепорт в Москву, а она с духовой лошадкой вернулась к Сереже. Он ждал ее, готовя блинчики на плите. «Когда ты успел?» – пробормотала она, прижимаясь сзади и с удовольствием обхватывая его крепкое тело. «Нас не было десять минут». «Решил сразу показаться тебе со всех своих лучших сторон», — ответил он. «А то вдруг ты решишь, что я недостаточно хорош для тебя и откажешься со мной встречаться». Она засмеялась, потерлась носом о спину меж мужских лопаток, схватила горячий блин и уселась на стул за его спиной верхом. «А что сделал хозяина водопада?» — спросила она. «Что сказала начальство?» Сергей повернулся и некоторое время смотрел на нее, словно любуясь. И взгляд его был и теплым, и темным одновременно, а я наблизнула пересохшие губы, и он усмехнувшись отвернулся. Начальство на все условия согласно, ответил он, переворачивая блин, и готовы давать мне по три дня в месяц, чтобы я подменял Такелю Эйлю ближайшие три года. Я за это и прибавку к зарплате вытребовал, добавил он со смешком, но они не сильно упирались. Не часто выпадает возможность изучить часть пространства иного мира с согласия хозяина. Я, конечно, попрошу и Текелю Эйлю разрешения на исследование и пронос приборов, но, думаю, он не откажет. Родных наших пропавших оповестили, передали кристаллограф с их словами, объяснили, во что они вляпались и что ждать их не меньше трех месяцев. Тебе вручат грамоту за помощь и попросят быть штатным консультантом в Горном Алтае. Собственно, все. «Блин, которое она ела, пах обалденно и на вкус был таким же». «А что будет с нами?» – спросила Аяна тихо. Сергей отставил сковородку в сторону, отложил лопатку. Мишутка и перышко, играющие на занавесках, как на качелях, настороженно перестали попискивать. «Я буду за тобой ухаживать», – сказал он, подходя ближе. А Аяна настороженно затихла. «Носить тебе цветы и шоколад, амулеты и редкие камни». Вот выпрошу Текелю Эйлю такую же лошадку, как у тебя. Буду работать в Москве, а вечерами приходить к тебе. Или приглашать в Москву в театры и рестораны. Буду печь тебе блины, а ты мне местные терпеки. Будем обсуждать открытия в магической науке, мои сысковые дела и твои шаманские. И вообще у нас все будет хорошо. Я бы прямо сейчас попросил твоей руки, если честно, но помню, что ты должна влюбиться». «Я дам тебе время». Он скользнул рукой по ее щеке, склонился и мягко поцеловал ее в губы. Отстранился. А Яна улыбалась и не стала говорить, что зря не попросил. Она уже влюбилась. Все же в ухаживаниях тоже есть своя прелесть. «А твои родители не будут против?» Осторожно поинтересовалась она. Телу было горячо, и несытный блин был тому причиной. Про родителей Сергея она знала только, что они тоже раньше преподавали в магической академии и были светилами в мире магической науки. «Они будут счастливы, потому что уже уверились, что я никогда не найду себе девушку», — усмехнулся он. «А твои?» А «Мои не скоро заметят, что у меня кто-то есть», — засмеялся Яна. «Они слегка не от мира сего, но ты им понравишься». «С родителями решили», — заключил он «Брат меня не побьет?» «Боюсь, у него, как и у жителей Тюнгура, сложилось обо мне нелестное мнение». «Я ему все рассказала, он поменял о тебе мнение», — улыбнулась она. «А уж жителей села будешь сам переубеждать». «То есть возражений против наших встреч нет, Аяна Дмитриевна?» официальным тоном поинтересовался он. «Нет, Сергей Викторович», — прошептала она, улыбаясь. И поднялась, обвила его шею руками. «Считайте, что вы купили меня своими блинами». «Я тоже верю, что у нас все будет хорошо». Она, как наяву, увидела, как полон этот дом детей смеха и суеты, и как бабушка и все предки, улыбаясь, смотрит на них с Сережей и радуется за внучку. А потом Сергей склонился и вновь поцеловал ее, под звон музыки ветра, текущего с прекрасных, древних, могучих алтайских гор. И перед тем, как ответить на поцелуй, она краем глаза увидела, как Мишутка крылом закрыл мордочку перышка, раскрывшего от удивления клюв. И правильно, потому что Ионов целовал так горячо, что все это грозило вот-вот перейти в категорию только для взрослых. Свадьба была через два года, когда Аяне уже вернули авторство методики, а министра и его дочь надолго посадили. Диссертацию Аяны признали защищенной, и она получила степень кандидата наук. С тех пор два раза в неделю она читала лекции в Московской академии магии. Текелю Эйлю дал Ионову амулет, позволяющий переходить телепортом напрямую в духову зону, и разрешил ему использовать приборы для изучения иного мира. За это Министерство магии и магический сыск ежемесячно на протяжении трех лет поставляли духу вертолетом контейнер сливок. Говорят, магический сыск увидел, насколько результативна для исправления заключенных работа над Духом в ином мире, после того, как через три месяца вернулись к родным участники пропавшей туристической группы. И теперь государственные чины намерены просить Духа брать к себе на перевоспитание других непорядочных людей. Сергей дорос до главного следователя отдела и пропадал по работе по всей России, но Аяну это не напрягало. Она сама иногда уезжала в командировки. Их родители оказались знакомы и сватовство восприняли с благосклонностью и энтузиазмом. И очень ждали внуков, конечно. И дождались, как же иначе. Но это уже совсем другая история. Но обязательно счастливая, можете не сомневаться.